Глава 6. Альфред Уильямс. Король Анари. Альфред стоял в своем кабинете и смотрел за окно, вдумчиво вглядываясь вдаль, где виднелись пики зеленых гор. Он не понимал, что с ним творится, почему он так отреагировал на появление этой девчонки. Он всегда был избалован женским вниманием, и девушки у него были куда симпатичнее и на мирянке. Но при виде ее в столовой внутри что-то словно разорвалось и начало наполняться чем-то теплым чего он начинал беситься. Он не мог отвести от Варик глаз и ловил на себе недовольный взгляд Пресцилла. Госпожа Брукс уже не один год грела кровать короля. Ее отец граф и входит в Королевский совет. С Пресциллой Альфред знаком еще с детства, и он жалел, что она не золотой дракон, а иначе Альфред, не раздумывая, взял бы ее в жены. Почему золотого дракона тянуло к иномерянке? Что в ней такого? «Эта девушка без магии, она пустышка». Вилфред был прав. За обедом Альфред быстро прошелся магическим зрением по девчонке и не увидел в ней хоть толики магии. В их мире нет обычных людей. А еще его мучил вопрос, на который он не мог найти ответа. Как она смогла пройти через межмировой портал, не имея ни капли магии? Как такое могло произойти? Что с ней не так? В дверь постучали и вошел один из слуг. «Ваше Величество, к вам прибыл граф Моран. Пусть войдет». Как только за слугой закрылась дверь, тут же вошел мужчина и склонил голову при виде своего короля. Граф Моран был достопочтенным драконом, он служил еще при прошлом короле, а теперь ушел в отставку и поселился на южной стороне королевства. У графа была самая большая винодельня в королевстве. Его вино разливалось на королевских балах. «Ваше Величество!» – склонился граф перед королем. «Добрый день, граф Мурон. Что-то случилось?» Альфред подошел к столу и сел в кресло. «Да, Ваше Величество. Стена защитного купола на моей земле истончилась и есть прорехи Если позволите взять мне несколько магов из королевства, которые бы помогли мне с решением этой проблемы, я буду премного благодарен». «Хорошо». Я сегодня же пошлю магов, которые будут полностью в вашем распоряжении. Благодарю вас, ваше величество. Примите от меня небольшой подарок». Мужчина протянул Альфреду вытянутый сверток. «Это самое лучшее вино из моей коллекции. Надеюсь, вы его оцените». «Спасибо». Отдав свой подарок, граф вышел из кабинета, а Альфред задумался. Это единственный случай за последнее столетие, когда в стене купола пошла брешь. Такое случалось единожды до сегодняшнего дня. И это было тогда, когда погиб последний серебряный дракон. Купол защищал мирных драконов, живущих на окраине, от диких животных и любых других опасностей с другой стороны, не принадлежащих этому миру. Так что именно поспособствовало этому? Приход на мирянке? Как известно, раньше в их мир никто с других миров не переселялся. Да никто и не уходил. Варя. Камеристку я встретила, когда шла в свои покои. «Айрис, ты не могла бы мне помочь?» – остановила я девушку. «Конечно, госпожа», – та немного склонила голову. «Не подскажешь, где кухня? Я хотела почитать в покоях». Я показала книгу в своих руках. «И мне хотелось бы что-нибудь пожевать. Может, фруктов каких?» Если это возможно. Конечно, госпожа, я все сделаю. Девушка быстро мне поклонилась и тут же ушла в противоположном направлении, а я продолжила свой путь. Уже через несколько пролетов я подошла к своим покоям и вошла внутрь. Чтобы удостовериться, что в моей комнате точно никого нет, я обернулась и проверила ванную, а потом просунула ладонь в карман и достала оттуда своего нового пушистого друга. Сейчас тебе принесут поесть. «Подожди немного. Только когда придет Айрис, ты спрячься куда-нибудь, хорошо?» Зверек кивнул, и я его ссадила на кровать, а затем села рядом. «У тебя есть имя?» — малыш помотал головкой из стороны в сторону. «Значит, тебе нужно дать имя. Как насчет Баси? Тебе нравится?» Радостно запрыгал Антера на кровати. «Хорошо, я буду звать тебя Бася!» — погладила малыша по головке, и тот тут же заурчал. Айрис не было минут пятнадцать. Зато, когда она пришла, то принесла с собой целый поднос фруктов, печенья и графин сока. «Что-то еще желаете, госпожа?» «Нет, спасибо тебе. Если ты не против, я побуду одна». «Конечно. Если я вам понадоблюсь, просто нажмите на эту кнопку». Она протянула мне небольшой голубоватый камень, посередине которого было что-то похожее на круглую бархатистую выпуклость. Я так поняла, это аналог нашего звонка, с помощью которого я могла бы позвать девушку. «Спасибо, Айрис». Я подождала, когда за ней закроется дверь, и оглянулась на то место, где до прихода камеристки сидел Бася, но его там уже не было. «Бась, «Бася! Бася!» Шепотом позвала я его, и тот выпрыгнул из-под кровати. «Иди ешь!» Я снова подхватила его и усадила на стол. Взяла небольшую ягоду, больше похожую на виноград, и вложила в маленькие лапки. А это пушистое существо с такой жадностью вгрызлось своими четырьмя рядами клыков в ягоду, что мне стало жутковато. Надеюсь, он меня не съест, когда вырастет. Интересно, насколько большим он станет? Я с интересом рассматривала Антеру, пока он ел. И чтобы наесться, малышу хватило всего лишь двух ягод. А затем он забрался на подушку под покрывало и уснул. А я открыла книгу и начала вчитываться в текст. Только сейчас поняла, что язык далек от русского, а я его понимаю и не только разговариваю, но и читать на нем умею. Видимо, эта способность открывается автоматически при переходе в этот мир. Читала я долго и практически ничего нового не нашла. Ничего не говорилось в этих книгах про проклятие. Да и вообще про серебряных драконов мало чего было известно. Такое ощущение, что они вообще не существовали. Но должно же быть хоть что-то. Посмотрев за окно, я поняла, что сижу с книгой уже довольно долгое время. На улице начало темнеть, и скоро, наверное, уже будет ужин, так что мне лучше отнести книгу обратно в библиотеку. Встав с кровати, я поправила на себе юбки, подхватила книгу и пошла в уже известном мне направлении. Очень странно, замок огромный, а вот народа в нем практически нет». Днем в коридоре я встретила только несколько стражников, а сейчас и вовсе пусто. Библиотека тоже пустовала. Скудно горящие факелы освещали хранилище знаний, и это придавало жути. Я отнесла книгу в ряд подразделений «История», и уже хотела идти обратно, как заметила, что дальняя стена библиотеки как будто бы пошла рябью. Я внимательно присмотрелась. Несколько секунд не было ничего примечательного. Стена и стена. Но потом рябь повторилась. Меня одолело ужасное любопытство, и я пошла посмотреть, что это. Подойдя к стене, я оглянулась, чтобы убедиться, что никого нет. Библиотека была пуста. Я коснулась ладонью стены, и моя рука тут же провалилась внутрь. «Мамочки!» Я отдернула свою ладонь и прижала ее к груди. «Что это?» Все так же шепотом проговорила я и снова обернулась. «Может, позвать кого?» Спросить, что это? Но вот желание самой заглянуть внутрь было сильнее, чем искать кого-то и спрашивать. А если это какая-то потайная комната, о которой никто не должен знать, и король узнает о моей находке и мне что-нибудь сделает? И тогда я останусь в этом мире навсегда. Нет, я сначала сама посмотрю, и если ничего примечательного, то забуду о находке. Тем более я не думаю, что такие переходы в замке это какая-то тайна. Я собралась с мыслями и снова поднесла одну ладонь к стене. Она также прошла сквозь кладку и, набрав побольше в легкие воздуха, я шагнула внутрь с закрытыми глазами, а когда открыла их, то у меня чуть не отвисла челюсть от увиденного. Это была чья-то комната, только вот в ней давно никто не прибирался. Комната была такая же, как и мои покои, только с заваленной грудой хлама, и здесь не было окон и дверей. Я тут же обернулась, чтобы убедиться, что смогу выйти отсюда, и снова просунула ладонь. Та с легкостью прошла сквозь стену. Стол, который стоял у одной из стен, был завален книгами и какими-то рукописями. Платяной шкаф был без одной дверцы, и оттуда виднелись платья. Тумбочка, которая стояла у кровати, была завалена шкатулками, тюбиками и чем-то непонятным. А вот кровать меня удивила больше всего. В изголовье к стене были приделаны цепи, одно звено которых было, как две моих ладони. «Кого здесь приковывали? Драконов?» – изумленно прошептала я и услышала, как меня кто-то зовет. Вздрогнула, когда узнала голос Айрис. «Она что, в библиотеке? И это такая слышимость?» Развернулась к стене и подошла к ней. Прежде чем просунуть руку, я провела ладошкой по черной каменной стене, и та в одно мгновение превратилась в зеркальную стену, через которую просматривалась вся библиотека. Мне прекрасно было видно, как моя камеристка подошла к стене, у которой я стою, и зовет меня еще глазами. «Она что, меня не видит?» Я подождала, когда девушка выйдет, и шагнула сквозь стену, вновь оказываясь в библиотеке.